Миссионерское общество Светло на Сходе представляет пятую книгу Моисея Второзаконие. Глава 1. Вот слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа. между Фараном и Тафелом и Лаваном и Асирофом и Дизагавом на расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сиир к Каддес-варни. В первый день 11-го месяца сорокового года говорил Моисей всем сынам Израилевым всё, что заповедал ему Господь о них. По убийении им Сигона царя амрейского, который жил в Иесеони. И Ога царя Бассанского, который жил в Аштерофе в Едре, за Иорданом в земле Моавитской, начал Моисей изяснять закон этот и сказал: Господь Бог наш говорил нам на Хориве и сказал: Полно вам жить на горе этой. Обратитесь, отправитесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их.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 в кадис сварни и сказал я вам вы пришли к горе амариев которую господь бог наш даёт нам вот господь бог твой отдаёт тебе землю эту иди возьми её во владение как говорил тебе господь бог отцов твоих не бойся и не ужасайся но вы все подошли ко мне и сказали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 и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам и принесли нам известие и сказали хороша земля, которую Господь Бог нас дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего и рабтали в шатрах ваших и говорили Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев И истребить нас куда мы пойдём братья наши расслабили сердце наше говоря народ тот более многочисленнее и выше нас города там большие и с укреплениями до небес да и сынов енаковых видели мы там и я сказал вам не страшитесь и не бойтесь их господь бог ваш идёт перед вами Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими и в пустыне этой, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего на всём пути, которым вы проходили до пришествия вашего на это место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шёл перед вами путём искать вам место, где остановиться вам. ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днём в облаке. И Господь Бог услышал слово ваше и разгневался и поклялся, говоря: никто из людей этих из этого злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонии, увидит её. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сыновьям его за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: "И ты не войдёшь туда. И Иисус, сын Навина, который при тебе, он войдёт туда. Его утверди, ибо он введёт Израиля во владение её".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 Согрешили мы пред Господом Богом нашим. Пойдём и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясали сы вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились войти на гору. Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь. потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господа, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас амарей, жившей на горе той, и преследовали вас так, как делают пчёлы.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 И отправились в пустыню к Красному морю, как говорил мне Господь. И много времени ходили вокруг горы Сиир. И сказал мне Господь, говоря: Полны вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу. И народу дай повеление и скажи: Вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сиире.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 Покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне этой. Вот сорок лет Господь Бог твой с тобой. Ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших сынов и савовых, живущих на Сири путем равнины от Елафады до Онгавера, и повратили, и шли к пустыне Моав. И сказал мне Господь: Не вступай во вражду с мавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сыновьям Лота. Прежде жили там эмимы, народ великий и многочисленный, высокий, как сыновья енака, и они считались между рефаимами. Как сыновья Инака, мавитяне же называют их эмимами. А на Сирии жили прежде хареи, но сыны Савовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо них, так как поступил Израиль с землёй наследия своего, которую дал им Господь. Итак встаньте и пройдите долину потока Заред. И прошли мы долину потока Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадыс-Ворни, и как прошли долину потока Заред, минуло 38 лет. И у нас перевёлся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь Бог. Да и рука Господа была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелис все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: "Ты проходишь ныне мимо пределов Мава, мимо Ара, и приблизился к амонетянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я Не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал её во владение сынам Лотовым. И она считалась землёй Арифаимов. Прежде жили на ней Арифаимы, амонитяне же называют их замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Янака, и истребил их Господь пред лицом их. и изгнали они их и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исаавовых, живущих на Сирии, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их и поселились на месте их и живут до сего дня. И Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы и шедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. встаньте отправьтесь и перейдите поток орнон вот я предаю в руку твою сигона царя сионского а марианину и землю его начинай овладевать ею и веди с ним войну с этого дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом те которые услышат о тебе Во степь ищут и ужаснутся тебя и послал я послов из пустыни кидемов к сигону царю есивонскому со словами мирными чтобы сказать позволь пройти мне землёй твоей я пойду дорогой не сверну ни направо ни налево пищу продавай мне за серебро и я буду есть и воду для питья давай мне за серебро и я буду пить Только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны и саво вы живущие на Сирии и маавитяне живущие в Аре, до колени перееду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам. Но Сигон царь Есевонский не согласился позволить пройти нам через свою землю. Потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: вот я начинаю предавать тебе Сигона царя Есивонского, а Марианина и землю его. Начинай овладевать землей его. И Сигон, царь Есивонский, со всем народом своим.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 Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах. От Араера, который на берегу потока Арнон, и от города, который на долине до горы Галад, не было города, который был бы непреступен для нас. Всё предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле амонитян ты не подходил ни к местам лежащим близ потока Иовок, ни к городам, которые на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш. Глава 3. И обратились мы оттуда, и шли к Васану. И выступил против нас на войну огг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 и предали мы их заклятию, как поступились с Египтом царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук и двух царей Аморейских землю эту, которая по эту сторону и Ардана от потока Арнон до горы Йермон. Седоняне Ермон называют Сирионом, а Марей называют его Синиром. Все города на равнине, весь Галаад и весь Вассан до Салхи и Иедреи, города царства Ог Вассанского, ибо только Ог царь Вассанский оставался из Рифаимов. Одр его, Одр железный, и теперь в Раюе у сынов Амоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локте локтей мужских. Землю эту взяли мы в то время, начиная от Араера, который у потока Арнон, и половину горы Галаад с городами её отдал я колену Рувимову и Гадаву, а остаток Глада и весь Вассан царство Ога отдал я половине колена манасии на всю область аргов совсем в вассан. она называется землёй рефаимов. иаир, сын манасии, взял всю область аргов до пределов гисурских и махских и назвал вассан по имени своему селениями иаировыми, что и доныне махиру дал я глад а колену рувимову и гадову дал от глада до потока орнон землю между потоком и пределом до потока и авок пределы сынов амоновых также равнину и иордан который есть и предел от киннерефа до моря равнины и моря солёного при подошве горы фазги к востоку И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю эту во владение. Все способные к войне вооружившись и дети впереди братьев ваших сынов израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш, ибо я знаю, что скота у вас много, пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь Бог. не даст покоя братьям вашим как вам и доколе и они не получат во владение землю которую господь бог ваш даёт им за иорданом тогда возвратите с каждой в своё владение которое я дал вам и исусу заповедал я в то время говоря глаза твои видели всё что сделал господь бог ваш с двумя царями этими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 и он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине напротив Беффигора. Глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять. Да бы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедаю, глаза ваши. видели все, что сделал Господь Бог наш, свал фигурам, всякого человека, последовавшего вал фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя, а вы прилепившиеся к Господу Богу вашему живы все до ныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой.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 и научит сыновей своих вы приблизились и стали под горой а гора горела огнём до самых небес и была тьма облако и мрак и говорил господь к вам на горе из среды огня глас слов его вы слышали но образа не видели а только глас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 изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И да бы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их.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 Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыновья и сыновья у сыновей твоих, и долго жив на земле вы развратитесь и сделаете извояние изображающее что либо, и сделаете зло это пред очами Господа Бога вашего и раздражите его. то призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам. И останетесь в малом числе между народами, которым отведёт вас Господь. и будете там служить другим богам сделанным руками человеческими из дерева и камня которые не видят и не слышат и не едят и не обоняют но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего то найдёшь его если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей когда ты будешь в скорби и когда всё это постигнет тебя в последствии то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа его Господь Бог твой есть Бог благой и милосердный Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвой утвердил им И возпроси у времён прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли подобное этому? Слышал ли какой народ глаз Бога живого, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями и знамениями и чудесами и войной и рукой крепкой и мышцей высокой и великими ужасами как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими тебе дано видеть это чтобы ты знал что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 потомство их после них то и вывел тебя сам великой силой своей из египта чтобы прогнать от лица твоего народы которые больше и сильнее тебя и вывести тебя и дать тебе землю их в удел как это ныне видно и так знай ныне и положи на сердце твоё что господь бог твой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 Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьёт ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы убежав в один из этих городов остался жив. Бетцер в пустыне на равнине в колене Рувимовом, И Рамов в Галаде, в колене Гадавом, и Галан в Вассане в колене Манассием. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрёк Моисей сынам Израилевым в пустыне по исшествию их из Египта за Иорданом на долине против в фигуре в земле Сигона царя амарейского жившего в Ессеоне, которого поразил Моисей с сынами израилевыми по исшествию их из Египта. Я владели они землёй его и землёй Ога царя васанского, двух царей амарейских, которая за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, который лежит на берегу потока Арнон, до горы Сион, она же Ермон, и все и равнины и по эту сторону и Ардана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фазги. Глава пятая. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши вашей. И выучите их и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим.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 Шесть дней работай, и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай волны никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой. не пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоего, и осёл твой, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой. Потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его. Почитай отца твоего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 показал нам Господь Бог наш славу свою и величие своё и глас его слышали мы из среды огня сегодня видели мы что Бог говорит с человеком и этот остаётся жив но теперь для чего нам умирать ибо великий огонь этот пожрёт нас если мы ещё услышим глас Господа Бога нашего то умрём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 Слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них такого, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их во век. Пойди, скажи им. Возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мной. Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, к которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни на право, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, да бы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Глава шестая. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас. чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления его и заповеди его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты, сыновья твои и сыновья сыновья твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. И так слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было. И чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что он даст тебе землю, где течёт молоко и мёд. Вот постановление и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне по исшествию их из земли египетской. Слушай, Израиль. Господь Бог наш Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоём и в душе твоей, и внушай их детям твоим. И говори о них сидя в доме твоём и идя дорогой и ложась и вставая. И навежи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.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 Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы его и постановления его, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было и дабы ты вошел и овладел доброй землей, которую Господь скил твои обещал отцам твоим.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 И явил Господь Бог знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его и над воинством его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы вывести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся от сам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в том будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди закона пред лицом Господа Бога нашего, как он заповедал нам. Конец первой стороны первой кассеты